вернувшись в гостиную, он присел на корточки, взял жертву за волосы, провел ладонью по шее с торчащим кадыком и медленно поднял стекач. Глава третья. В последнее время. Варяг не нечасто ездил за город к семье, предпочитая ночевать либо в своей московской квартире, либо прямо в офисе. Нет, он не отдалился от жены. Отношения у них были по-прежнему очень теплые, они по-прежнему любили друг друга. И тем не менее Варяк физически ощущал исходившие от Светланы волны тоски и депрессии. Консультации с психологами ему не требовалось. Он и без того понимал, что Светлана просто устала от всего, что происходило вокруг их семьи. Устала настолько, что даже не хочет больше выяснять с мужем отношения и требовать каких-то перемен в их совместной жизни. Кажется, совсем еще недавно ей довелось пережить страшные события в Соединенных Штатах Америки, когда ее с сыном похитил итальянский мафиози. Потом то же самое она пережила уже в России, пробыл вместе с маленьким сыном несколько месяцев в заложниках у Шрама. А буквально пару недель назад ей пришлось бежать ночью из собственного дома в лес по подземному ходу. Могла ли она после всего этого обрести покой, живя с постоянным ощущением витающей вокруг опасности? Высокий забор пули непробиваемые, стекла, телекамеры наружного слежения, повсюду охрана. А ведь Олежке в сентябре предстояло пойти в школу. Как он будет выглядеть среди товарищей в окружении мордоворотов с пистолетами под мышкой? Да и сама Светлана, ради чего она должна хоронить себя в крепости, воздвигнутой ее мужем для защиты от бесчисленных врагов? Однако даже себе она уже не задавала этих вопросов. Подавленная атмосферой страха и вражды, в которой ей постоянно приходилось пребывать в последние годы, она погрузилась в какое-то странное оцепенение, когда человек живет словно по привычке. Она не перестала следить за собой и заниматься сыном, однако бросила читать книги. слушать музыку, уходила от всяких серьезных разговоров и вообще старалась избегать всякого душевного напряжения. Варяк не сразу заметил, что с женой творится неладное. А когда заметил, то с горечью ощутил собственное бессилие. Ситуация вокруг него складывалась таким образом, что он не мог изменить свой образ жизни, так угнетавший Светлану. Он не мог избавить жену и сына от утомительной повседневной и всечастной защиты и опеки, потому что слишком любил их и опасался за их жизнь. Если бы его семья оказалась недостаточно надежно защищена, он и сам чувствовал себя беззащитным. Допусти, он сейчас ослабление мер предосторожности, и ему вскоре пришлось бы спасать семью из рук новых похитителей-убийц вместо того, чтобы заниматься делом. Поэтому, сочувствую жене, он не мог в то же время ничего изменить. И в этом вопросе он в очередной раз решил положиться на судьбу. Но была еще одна причина, которая не давала покоя Владиславу и накладывала серьезный отпечаток на его отношения с супругой. Возможно, Светлана о чем-то догадывалась, хотя он никогда не давал ей ни малейшего повода узнать о том, что у него помимо сына Олежки есть еще дочь Лиза от Вики, дочери академика Нестеренко. Вика погибла из-за него, варяга, два года назад. Ее он не смог уберечь. Светлана ни разу в жизни не видела эту женщину. Но вместе с тем Владислав понимал, что, обладая таким тонким женским чутьем, Светлана не могла не подозревать о какой-то его тайне, но, безумно любя своего мужа, будучи всемерно ему преданной, она прощала ему эту неискренность и никогда, ни при каких обстоятельствах,